Глава 45. п Погода здесь театр. Они смотрят представление из окна, лежа в кровати. Зингер говорил: интересно, что думали древние люди о статическом электричестве тысячу лет назад, когда снимали одежду из шерсти. Муж подкладывает дрова в печку, чтобы она не вылезала из кровати. Выходит на улицу и приносит еще. Похоже, будет снегопад, говорит он. Говорят, святой Антоний страдал от приступов парализующего отчаяния. Когда он помолился об освобождении от недуга, Господь сказал, что любая физическая работа принесет избавление, если выполнять ее добросовестно. За ужином жена наблюдает за мужем. Тот чистит яблоко для дочки, снимая к о ж у р у идеальной длинной спиралью. После ужина она проверяет студенческие работы и в одном рассказе встречает описание. Такой же сцены, отец и дочь, яблоко, швейцарский армейский нож, странное совпадение. Рассказ превосходно написан. Она ищет имя автора, но работа не подписана. Лея, думает она, это точно Лея. Выходит на улицу, читает рассказ мужу. Это я написал, признается тот, и положил среди других работ. Хотел посмотреть, заметишь ли ты. Дзен буддийского мастера Икю. Однажды попросили коротко описать суть высшей мудрости. Тот написал всего одно слово. Внимание. Спрашивающего это не удовлетворило. Всего одно слово? спросил он. Тогда Икю добавил еще одно слово. Теперь их стало два. Внимание. Внимание. Иногда жена по-прежнему смотрит на него спящего. Иногда по-прежнему гладит его по голове среди ночи. Полусонный он поворачивается к ней. Дочка теперь бегает по лесу в индейской боевой раскраске. Один равин сказал: «Лишь у трех вещей вкус тот же, что у жизни вечной: у шабата, солнечного света и супружеской любви».